Глава 15 Проводив Дашу, я быстрым шагом двинулся к своему корпусу. Мы прекрасно провели вечер, ели спринг-роллы и рыбу на гриле, много смеялись и разговаривали, затем отправились на прогулку по осеннему парку. Дождь нас нисколько не смутил. Шли, обнявшись под одним зонтом. «Я ничего подобного не испытывал со времен юности». Гормоны бурлили. Молодое тело требовало незамедлительно тащить Вешенскую в койку. Разум говорил «не спеши». «Скоро выходные, можно снять приличные апартаменты и тогда». У аристократки было свое видение ситуации. «Не хочешь завтра освободиться с тренировок пораньше?» Я прикинул свое расписание. «Хм, а что ты предлагаешь?» «Моя соседка перебирается в другой блок», — проворковала Вешенская. «И мы могли бы попить чайку». «Ты же не против чая, Витя?» «Люблю чай», — привлекаю девушку к себе и нежно целую. «До завтра». «Хорошее настроение не отпускало меня до самой ночи». Утром началось непредсказуемое дерьмо. На первой паре к синологии Лагранж вдруг решила устроить разборку. Диалог начался с трансляции в мозг. «Развлекаешься с Вешенской, малыш?» «Я тебе не малыш, и наши отношения с Дашей тебя не касаются. Знаешь, меня больше не касается и твой отряд. Искатели стягивают всех своих в одну команду». «Раньше я слала всех лесом, а теперь не вижу смысла. Так что ищи себе нового менталиста». Честно говоря, я даже не нашелся с ответом. До конца пары мы с «Авророй» игнорировали друг друга. Профессор Чехов рассказывал про очередную тварь из Красного Дистрикта, обитающую в океанах и атакующую человеческие корабли». В воздухе крутилась голограмма с уродливым кальмаром, а мои мысли витали далеко. Сегодня у нас тактическая подготовка на полигоне, не плановое занятие, а выторгованный у администрации ДОП. я крепко задумался над целесообразностью тренировки. Стоило ожидать от Лагранж чего-то подобного. Девчонка еще с понедельника ведет себя странно. Я бы не путал личные претензии с вопросами выживания, но я — это я. У избалованных аристократок собственные причуды. В перерыве между парами ко мне подошел Саймон. На два слова. Мы не нашли ничего лучше переговоров в мужском туалете. Тихо, спокойно журчат подтекающие сливные бочки, умиротворение и релакс. «Ты уже знаешь про Аврору?» — выпалил Семен, когда мы подошли к окну. «Да, это не все», — я насторожился. «В смысле?» «Она увела всех своих — Игната, Ефима и Катю. У нас отряд разваливается нахрен». Я вспомнил, что Игнат и Ефим — искатели. Насчет Кати не уверен, но они с Авророй — давние подруги. Так что могла сработать девичья солидарность. Гадство. Только этого мне сейчас не хватало. Впереди поединок с фавориткой сезона турниров, затем осенний раут. И это офигеть как опасно, потому что я собираюсь получить доступ к сверхсекретной документации. Почти ежедневно мы с Кимберли зависаем в питерских кафешках и корректируем детали плана. Выкрасть что-то у Романовых, подозреваю, что во всей империи не сыскать психопатов, которые бы отважились на такой поступок. И мне совсем не хочется тратить время на сбор нового отряда, а придется. Послушай, смотрю на Саймона, здесь что-то не так. Дверь туалета хлопнула, и к нам присоединился Вадим Нарбут. Вы уже знаем, хором ответили мы. «У нас же сегодня полигон», — возмутился нарбут «Дайте посрать», — возмутились из третьей кабинки. Мы оставили эту реплику без внимания. «Послушайте, я глянул сначала на Семёна, а затем на Вадика. А так разве можно? Составы отрядов утверждены ректоратом. Переходы студентов посреди учебного года, они вроде как под запретом, нет?» «И да, и нет», — вздохнул Нарбут. «В законодательстве существует пункт о клановой солидарности». «Это еще что за дичь?» — нахмурился я. «Клан может отзывать своих людей из любых формирований, если того требует внутренняя политика», — терпеливо пояснил батан «Сейчас по всему магикуму волна пошла». Клановцы зарегались в спешке, чтобы выполнить требования кураторов. Присмотрелись к потоку, решили усилиться и ослабить конкурентов. По закону имеют право. «С утра начали отряды распадаться», — кивнул Саймон. «Вы в чатиках факультетов бываете вообще? Там такое творится!» «От Громова тоже пара человек ушла», — раздалось из кабинки. «Вот-вот», — поддержал неизвестного мыслителя Саймон, — «сумасшествие какое-то». «Не сумасшествие», — покачал головой Нарбут. Отец говорил, «каждый год такое. Нет идеально устойчивых отрядов. В октябре-ноябре кого-то призовет клан, летом кто-то погибнет». «Ясно», — процедил я, — «и ректор, естественно, смотрит на все это сквозь пальцы». «Само собой», — донеслось из кабинки. У меня не выдержали нервы. Делаю знак ребятам и покидаю сортир. В коридоре уже почти нет людей, так что можно завершить разговор без посторонних ушей. Благо, следующая пара в соседнем кабинете. Надо выяснить, кто у нас остался. Вадик и Семен переглянулись. Прохор остался, начал перечислять биомаг. Гордей, Любочка, она точно не в клане. Я, напомнил Вадик. Уже неплохо, уныло протянул я. По всему выходит, что мы лишились ударного ядра стихийников и менталиста. Аврора наладила ментальный контакт практически со всем отрядом. А что с Инной? Она же в вечерней звезде кивнул на арбут. «Надо позвонить». Саймон полез за телефоном и отошел на пару метров от нас. «Инна, тут такое дело?» «У нас нет стихийников», — сказал я. «Придется искать тех, кто вылетел за борт». «Таких будет много», — уверенно заявил Вадик. «Думаешь, статистика», — отрезал портальщик. «Ежегодно в Магикум поступает около 20% клановцев». Остальные учатся в собственных университетах. Наоборот, кланы предпочитают наблюдать за выпускниками Академии и перетягивать к себе самых перспективных. Остается 80% внеклановых Ариста и простолюдинов. «Кто-то из них будет присмыкаться перед кланами», — возразил я. «Все хотят устроить свое будущее». Многие посматривают на дом Романовых покачал головой Вадик. К нам вернулся Саймон. «Она остается». «Точно?» — переспросил я. «Да, точно. Вечерняя звезда тоже развалила чужие отряды, но в новых составах есть целители». «Минус одна проблема», — облегченно вздохнул Нарбут. «На лекции по внешней истории объединили два факультета». Я отсел подальше от кафедры, чтобы спокойно обдумать ситуацию. Аврора, изображая ледяную королеву, отсела к одной из своих подруг. Нет ничего хуже отвергнутой женщины. Меня не оставляет чувства. Фишка ведь не в клановой солидарности. По академии уже ползут слухи о том, что я начал встречаться с Вешенской. Лагранж всегда хорошо информирована. Ко мне подсела Олеся Малиновская, поджарая и высушенная блондинка из отряда Громова. Та самая, что выглядит, как перекачанная хищница, большую часть жизни проведшая на ринге. Мы с Малиновской пересекались на занятиях по гонката, но я практически ничего о ней не знаю». Внешнюю историю вел элегантный 50-летний мужичок с замашками инфо-цыгана. Поэтому курс регулярно прерывался лирическими отступлениями, в которых доцент Муромский излагал свое отношение к нерадивым студентам и грамотному тайм-менеджменту. «Слышала, у тебя отряд развалился», — тихо произнесла Олеся. «Хочешь выразить соболезнования? Блондинка пожала плечами. «Да не особо», — хмыкнув, продолжаю конспектировать лекцию. «Я больше не в отряде Громова», — сообщила Малиновская. «И?» «Подыскиваю новый отряд». «Какой у тебя подтип?» «Электричество». Я медленно повернул голову. «Ранг?» «Новик?» «Честно говоря, я офигел». «И что Громову не нравится? Ты владеешь базой Ганката, крепкий стихийник!» «Я не в стерхе», — пожала плечами девушка. Он подобрал равнозначную замену из своих. «Жаль», — продолжаю демонстративно вести конспект. «Ты же не думала, что так обернется?» «Рассчитывала вступить в клан?» «Конечно», — Олеся не стала спорить. Я из крохотного дальневосточного городка, если что. И для меня клановые перспективы — не пустой звук. Просчиталось. Бывает. Девушка начала злиться. «Витя, у тебя половины отряда нет. Ни одного стихийника. Лагранж тебя опрокинула по полной программе. Давай забудем про былые разногласия, окей?» «Я не против. Пожимаю плечами». Мне электромаг совсем не повредит. Вопрос в другом. Ну, если Громов опять щелкнет пальцем, ты переметнешься? У меня теперь проблемы с доверием. Олеся вздохнула. Никто тебе не даст гарантии в магикуме. Тут другая тема. Я не подпадаю под закон о клановой солидарности. Вписавшись в новый состав, мне будет очень нелегко уйти из команды. «Логично», — согласился я. Откровенность Малиновской подкупала. «Я собираю своих на большом перерыве в столовой. Присоединяйся». «Спасибо. Пока не за что. Твою кандидатуру должны одобрить все, кто остался. Вы не пожалеете». «Надеюсь», — вздохнул я. Несколько минут мы слушали скучнейшую историю об открытии дипломатических представительств в «Империи-2» и на Моноземле. А кто еще свалил от Громова, как бы невзначай поинтересовался я. «Саша». «Вуйчик?» «Он самый». «Да, помню такого. Придурок с андеркатом. Что у него за подтип?» «Рунный мастер. Тебе это не нужно». У вас есть оружейник? Тут не поспоришь. Мне потребуются адепты огня и льда. Даже какой-нибудь захудалый воздушник или земляной маг — недостижимая мечта. Впрочем, сейчас толпа ребят ищет пристанище, а у меня репутация жесткого командира, который прокачивает своих бойцов. Рано или поздно найдутся подходящие стихийники. Вот только многие сейчас на панике, чувствуют свою ненужность страшаться с завтрашнего дня. Впереди зачеты и летняя практика. Пойдет волна спонтанных объединений, люди будут сбиваться в стаи, чтобы не остаться в гордом одиночестве. А менталисты есть на примете, без особой надежды спросил я. Девушка покачала головой. Нет. Но могу поспрашивать. В перерыве мы с Саймоном позвонили всем своим, назначили встречу и сообщили, что есть кандидат на вступление. Изредка я ловил на себе взгляды Авроры. «Подбираешь мои обноски?» — беззлобно поинтересовался Громов. «Лане, передавай привет!» — бросил я через плечо. «Отправляй к ней ребят на релакс!» Блондинчик не ответил. Меня обожгло ненавидящим взором. Не привыкать. «М...» не выдержала Олеся. «Рад, что ты заметила». Дождавшись завершения пары, мы вместе двинулись к столовой. К нам с Олесей присоединились Прохор, Саймон и нарбот «Ты теперь с нами?» — опешил Вадик. «Если пустите», — хмыкнула Малиновская. «Почему нет?» — пожал плечами портальщик. «Нам не обойтись без крепких стихийников». «Я тоже за», — согласился Прохор. Во время обеда кандидатуру Олеси поддержали все. Любочка возмущалась вероломством Лагранж, Гордей меланхолично поглощал свою порцию, а Инна звонила подругам, спрашивала про знакомых менталистов. «А я говорила, что Аврора Вити не подходит». Любочка подсела к Олесе. Ему нужна девушка нежная, заботливая, как я, например. «Я все слышу, Троицкое. «Бессердечный стукан, заявила Любочка. «Эй!» — встрял в разговор Саймон. «Не вяжитесь к моему другу, он с Дашей встречается». «С Вешенской?» — уточнила Инна. «Вот так всегда», — вздохнула Любочка. «Народ не выдержал я». «Давайте по текущим задачам, а?» «Сегодня тренировка на полигоне отменяется, у нас нет состава. Вместо этого займитесь поиском менталиста. Наверняка есть обиженные». «Как скажешь, босс?» — очаровательно улыбнулась Люба. Олеся звонко рассмеялась. «На моем факультете есть один парнишка», — вспомнил Гордей. «Я спрошу, как там у него дела». «Правильно», — одобрил я. «Не вклонен часом». «Вроде нет», — Гордей пожал плечами. После обеда меня подстерегали две опаснейшие пары — внепланетная политика и межмировые отношения. Пока эти дисциплины не были основными, в первом семестре по МО и ВП даже зачетов не предусмотрено. Лайтовый режим закончится в следующем полугодии, а на втором курсе пойдут экзамены. Факультативов сегодня не было. Я позанимался в додзё попрактиковался в своей комнате с оружейными ката и с чистой совестью отправился на полигоны тайной канцелярии. Там мне преподнесли очередной сюрприз. Вместо традиционного замеса в яме Брукс поволокла меня в один из нехоженных порталов. Что за фигня? Я насторожился. Сейчас увидишь, Кимберли загадочно улыбнулась. Портал вывел нас в какую-то заброшку. Полуразвалившиеся одноэтажные халупы, водонапорная башня, уходящие в никуда рельсы, ржавый кран, груды металлолома грузовик со спущенными колесами. «Призови Барс», — велела Кимберли. У меня возникло неприятное дежавю. Когда Мор перебросил меня в тело Корсакова, в тот самый злополучный день, Волков решил проверить, на что я способен. Тогда куратор привез кандидата в оперативнике к скоплению гаражей и оставил наедине с тварью, которая мне едва башку не откусила. «Испытание! Ага!» Врубаю боевой транс. Пальцы правой руки сжимаются на рукояти пистолета. «Удачи!» — бросает Ким, отступая к порталу. «Мне уже все равно!» Из разбитого подвального окошка выворачивается тварь размером с собаку, обычную дворнягу, только бронированную, с когтистами, многосуставчатыми лапами и торчащими из пасти клыками, притормаживаю хронопоток и расстреливаю монстра ледяными патронами. Зачарованные сердечники в купе с разрывными пулями действуют шедеврально. Первый выстрел отхреначил броненосцу переднюю лапу, вторым я разворотил панцирь на груди, снимаю замедление. Руины оживают. Из каждой щели лезут гребаные броненосцы. Звуки такие, словно на меня прет орда крабов-переростков. Приходится вновь замедлить время и целиться так, чтобы поражать врагов с одного выстрела. Заморозка делает хитиновые пластины ломкими. Монстров буквально выворачивает наизнанку разрывами. Промерзшие внутренности разлетаются по земле. Расстреляв боезапас, я убрал оружие в ноосферу и сжег очередного монстра световым шаром. В ту же секунду представление закончилось. Твари исчезли, в мой разум ворвался чужой голос. «Открути, хронопоток!» Я подчинился. Скрипнула деревянная дверь. Из покосившегося жестяного сарая вышел мужик в джинсах и шерстяном свитере. Мужику было за тридцать, и он глядел на меня с осуждением. «Ты что творишь? Убиваю зверушек». «Это понятно». Мужик подошел вплотную, скрестил руки на груди и смерил меня неприязненным взглядом. «Здесь нельзя применять стихийную магию. Мы в тире». Ну, знаешь, хмыкнул я, на войне, как на войне. Ты должен был перезарядить обойму, послышался голос Ким. Похоже, инструкторша успела вернуться на полигон. Надеюсь, ты не воображал, что будет так просто. Мужик выглядел раздосадованным. Замедляешь зверушек, расстреливаешь их направо и налево, а потом добиваешь светом? Вообще да нагло заявляя ворчину. Примерно так и думал. «Нет», — тип покачал головой, «здесь мы отрабатываем стрелковые техники». «Твари призванные», — добавила Брукс, «а декорации после стихийных атак придется восстанавливать». «В назидании меня отправили в арсенал, заставили писать отчет по растрате боеприпасов, заказывать новые» и только потом отпустили на все четыре стороны. Я вернулся в общагу раньше обычного, принял душ, переоделся, заказал в службе доставки цветы. Розы показались мне банальным решением, и я выбрал для визита к своей новой подруге Хризантеме, Ну и бутылочку красного полусладкого массандра. С этим джентльменским набором я и отправился в гости к Вешенской не забыв упрятать вино в бумажный пакет. Формально распитие спиртного на кампусе запрещено. Даша жила в соседнем корпусе на пятом этаже. Выйдя из лифта, я сбросил смс как мы и договаривались. Через несколько секунд дверь блока отворилась, и меня втянули внутрь за галстук, наградив страстным поцелуем. «Это тебе». Я протянул Даше букет. «Прелесть!» — восхитилась девушка. Мы перешли блок под косыми взглядами завистливых соседок и скрылись за дверью Дашиной комнаты. Запахло чем-то невероятно вкусным, а сквозь ячейки Каллакса пробились огоньки свечей. Я понял, что Даша подготовилась к встрече основательно.